Глава вторая. Проклятие рода Баскервилей. «У меня в кармане лежит одна рукопись», — сказал доктор Джеймс Мортимер. «Я заметил это, как только вы вошли», — сказал Холмс. «Рукопись очень древняя, начало XVIII века, если только не подделка». Ха, «Откуда вам это известно, сэр?» Разговаривая со мной, вы все время показываете мне краешек этой рукописи дюйма в два шириной. Плох же тот эксперт, который не сможет установить дату документа с точностью до одного-двух десятилетий. Вам, может быть, приходилось читать мой небольшой труд по этому вопросу. Я датирую вашу рукопись тысяча семьсот тридцатым годом. Точная дата тысяча семьсот сорок второй. Доктор Мортимер вынул рукопись. из бокового кармана пиджака. Эта фамильная реликвия была отдана мне на сохранение сэром Чарльзом Баскервилем внезапной и трагическая смерть которого так взволновала весь Девоншир три месяца назад. Я считал себя не только врачом сэра Чарльза, но и его личным другом. Это был человек властный, умный, весьма практический и отнюдь не фантазер, как ваш покорный слуга. И все же... Он относился к этому документу очень серьезно и был подготовлен э, к тому концу, который и уготовила ему судьба. Холмс протянул руку, взял рукопись и расправил ее на коленях. «Ватсон, присмотритесь к написанию буквы «Д». Это одна из тех особенностей, которые помогли мне установить дату документа». Я взглянул через его плечо на пожелтевшие листы с полустертыми строками. Вверху страницы было написано «Баскервиль-Холл». А ниже стояли крупные размашистые цифры — 1742. Ну, это, по-видимому, какая-то запись. Да, запись одного предания, которое живет в роду Баскервилей. Но, насколько я понял, вы пришли посоветоваться со мной по вопросу более... «Практическому и более близкому к нам по времени?» «Да, животрепещущее близкому. Он не терпит отлагательств, его надо решить в течение суток. Рукопись совсем короткая, и она имеет непосредственное отношение к делу. С вашего позволения я прочту ее вам». Откинувшись на спинку кресла, Холмс сомкнул кончики пальцев и с видом полной покорности судьбе закрыл глаза. Доктор Мортимер повернулся к свету и высоким скрипучим голосом начал читать нам следующую любопытную повесть древних времен. «Много есть свидетельств о собаке Баскервилле, но, будучи прямым потомком Хьюга Баскервилля и будучи наслышан о сей собаке от отца своего, а он от моего деда, я положил себе записать сию историю, не сомневаясь в подлинности ее. И я хочу, дети мои, чтобы вы уверовали, что высший судья, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить их нам с присущим ему милосердием, и что нет столь тяжкого проклятия, его нельзя было бы искупить молитвой и покаянием». Так предайте же забвению страшные плоды прошлого, но остерегайтесь грешить в будущем, дабы снова всем нам на погибель не даровать свободу темным страстям, причинившим столько зла всему нашему роду. Знайте же, что во времена Великого Восстания Историю его, написанную лордом Кларендоном, мужем большой учености, я всячески советую вам прочесть, владетелем поместья Баскервиль был Хьюга, того же рода, и этого Хьюга можно со всей справедливостью назвать человеком необузданным, нечестивым и безбожным. Соседи простили бы ему все его прегрешения, ибо святые никогда не водились в наших местах. Но в натуре Хьюга была наклонность безрассудным и жестоким шутком, что и сделало его имя притчевоязыцах во всем Девоне. Случилось так, что этот Хьюго полюбил, если только можно назвать его темную страсть столь чистым именем, дочь одного фермера, земли Коева, лежали поблизости от поместья Баскервилли. Но юная девица, известная своей скромностью и добродетелью, страшилась одного его имени и всячески его избегала. И вот однажды, а было это э, в Михайлов день, Хьюго Баскервиль отобрал из своих товарищей шестерых самых отчаянных и беспутных, прокрался к ферме и, зная, что отец и братья и девицы находятся в отлучке, увез ее. Вернувшись в Баскервиль-холл, он спрятал свою пленницу в одном из верхних покоев, а сам по своему обычаю стал пировать с товарищами. несчастный чуть ли не лишился ума, слыша пение, крики и страшную брань, доносившуюся снизу, ибо по свидетельству тех, кто знал Хьюго Баскервилля, он был столь несдержан на язык в мелю, что, казалось, подобные богохульные слова могут испепелить человека, осквернившего ими уста свои. Под конец... Страх довел девицу до того, что она отважилась на поступок, от коего отказался бы и самый ловкий и смелый мужчина, а именно, выбралась на карниз, спустилась на землю по плющу, что оплетал и по сию пору оплетает южную стену замка, и побежала через болото в отчий дом, отстоявший от баскервильского поместья на три мили. По прошествии некоторого времени Хьюга оставил гостей с намерением отнести своей пленнице еду и питье, а может, статься, в мыслях у него было и нечто худшее, но увидел, что клетка опустела, и птичка вылетела на волю. И тогда его обуял дьявол. Ибо, сбежав вниз по лестнице в пиршественный зал, он вскочил на стол, разметал фляги и блюда и поклялся во всеуслышание отдать тело свое и душу силам зла, лишь бы настигнуть беглянку. И пока сотрапезники его стояли, пораженные и бушевавшие в нем яростью, один из них, самый бессердечный или самый хмельной, крикнул, что надо пустить собак по следу. Услышав такие слова, Хьюга выбежал из замка, приказал конюхам оседлать его вороную кобылу и спустить собак, и, дав им понюхать косынку, оброненную девицей, поскакал следом за громко лающей сворой по залитому лунным светом болоту. Цитропезники его некоторое время стояли молча, не уразумев сразу, из-за чего поднялась такая суматоха. «Но вот!» До их отуманенного винными парами рассудка дошло, какое черное дело будет содеяно на просторах торфяных болот. Тут все закричали, кто требовал коня, кто пистолет, кто флягу вина. Потом, несколько одумавшись, они все яравы, числом в тринадцать человек вскочили на коней и присоединились к погоне. Луна сияла ярко. Преследователи скакали все в ряд по тому пути, каким, по их расчетам, должна была бежать девица, если она имела намерение добраться до отчего дома. Проехав милю или две, они повстречали пастуха со стадом и спросили его, не видал ли он погоню. А тот, как рассказывают, сначала не мог вымолвить ни слова от страха, но потом все же признался, что видел несчастную девицу и что по следам ее неслись собаки. «Но я видел и нечто другое», — присовокупил он. «Хьюго Баскервиль проскакал мимо меня на своей вороной кобыле, а за ним молча гналась собака. И не дай мне, Боже, увидеть когда-нибудь такое исчадие ада у себя за спиной». Пьяные сквайры обругали пастуха и поскакали дальше. Но вскоре мороз пробежал у них по коже, ибо они услышали... топот копыт, и вслед за тем вороная кобыла, вся в пене, пронеслась мимо них без всадника и сброшенными поводьями. Беспутные гуляки сбились в кучу, обуянные страхом, потом двинулись дальше, хотя каждый из них, будь он здесь один, без товарищей, с радостью повернул бы своего коня вспять. Они медленно продвигались вперед и, наконец, увидели собак. Вся свора... издавна славившейся чистотою породы и свирепостью, жалобно визжала, теснясь у спуска в глубокий овраг. Некоторые собаки, крадучись, отбегали в сторону, а другие, ощетинившись и сверкая глазами, порывались пролезть в узкую расселину, что открывалось перед ними. Всадники остановились, как можно догадаться, гораздо более трезвые, чем они были, пускаясь в путь. Большинство из них не решалось сделать вперед ни шагу, но трое самых смелых или же э, самых хмельных направили коней вглубь оврага. И там взором их открылась широкая лужайка, а на ней два больших каменных столба, поставленных здесь еще с незапамятных времен. Такие столбы попадаются на болотах и по сию пору. Луна ярко освещала лужайку, посреди которой лежала несчастная девица, скончавшаяся от страха и потери сил. Но не при виде ее бездыханного тела и не при виде лежащего рядом телах Хьюга, Баскервилля почувствовали трое бесшабашных гуляк, как волосы зашевелились у них на голове. Нет, над Хьюга стояло мерзкое чудовище, огромный. черной масти зверь сходный видом с собакой но выше и крупнее всех собак каких когда либо приходилось видеть смертному и это чудовище у них на глазах перервало глотку Хьюго бакервилю и повернув к ним свою окровавленную морду сверкнуло горящими глазами тогда они вскрикнули обуянные страхом и не переставая кричать помчались во весь опор по болотам. Один из них, как говорят, умер в ту же ночь, не перенеся того, чему пришлось быть свидетелем, а двое других до конца дней своих не могли оправиться от столь тяжкого потрясения. Таково, дети мои, предание о собаке, причинившей с тех самых пор столько бед нашему роду. И если я решил записать его, то лишь в надежде на то, что знаемое меньше терзает нас ужасом, чем недомолвки и домыслы. Если нужда отрицать, что многие в нашем роду умирали смертью внезапной, страшной и загадочной, так пусть же не оставит нас провидение своей неизреченной милостью, ибо оно не станет поражать невинных, рожденных после третьего и четвертого колена, коим грозит отмщение, как сказано в Библии. И сему провидению припоручаю я вас, дети мои, «И заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла влавствуют безраздельно. Написано рукой Хьюго Баскервилля для сыновей Роджера и Джона, и приказываю им держать все сие в тайне от сестры их Элизабет». Прочитав это странное повествование, доктор Мортимер сдвинул очки на лоб, и уставился на мистера шерлока холмса тот зевнул и бросил окурок в камин ну и что же сказал он по вашему это не интересно интересно для любителей сказок доктор мортимер вынул из кармана сложенную в четверо газету хорошо мистер холмс Теперь мы познакомим вас с более современным материалом. Вот номер «Деванширской хроники» от 14 июня этого года. В нем помещен короткий отчет о фактах, установленных в связи со смертью сэра Чарльза Баскервилля, постигшей его за несколько дней до этой даты. Мой друг чуть подался вперед, и взгляд у него стал сразу внимательный. Поправив очки, доктор Мортимер начал. Скоропостижная смерть сэра Чарльза Баскервилля, возможного кандидата от партии либералов на предстоящих выборах, произвела очень тяжелое впечатление на весь средний Девоншир. Хотя сэр Чарльз сравнительно недавно обосновался в Баскервилль-Холле, своим радушием и щедростью он успел снискать себе любовь и уважение всех, кому приходилось иметь с ним дело. В наши дни владычество Нуворевши приятно знать, что потомок древнего рода знававшего лучшие времена смог собственными руками нажить себе состояние и обратить его на восстановление былого величия своего имени как известно сэрл чарльз совершал весьма прибыльные операции в южной африке противоположность многим другим людям которые не останавливаются до тех пор пока колесо фортуны не повернется против них он со свойственной ему трезвостью ума реализовал свои доходы и вернулся в англию с солидным капиталом. В Баскервиль-Холле Сэрл Чарльз поселился всего лишь два года назад, но слухи о различных усовершенствованиях и планах перестройки поместья, прерванных его смертью, успели распространиться повсюду. Будучи бездетным, он не раз выражал намерение еще при жизни облагодетельствовать своих земляков и у многих, Из здешних жителей есть личный повод оплакивать его безвременную кончину. О щедрых пожертвованиях сэра Чарльза на нужды благотворительности как в местном масштабе, так и в масштабе всего графства неоднократно упоминалось на страницах нашей газеты. Нельзя сказать, чтобы дознанию удалось полностью выяснить обстоятельства смерти сэра Чарльза Баскервилля, хотя оно все же положило конец слухам, рожденным местными суеверными умами. У нас нет никаких оснований подозревать, что смерть последовала не от естественных причин. Сэр Чарльз был вдовец, и, если можно так выразиться, человек со странностями. Несмотря на свое большое состояние, он жил очень скромно, и весь штат домашней прислуги в Баскервилл-Холле состоял из супружеской четы Берриморов. Муж исполнял обязанности лакея, жена экономки. В своих показаниях, совпадающих с показаниями близких друзей покойного, Берримор отмечают, что здоровье сэра Чарльза за последнее время заметно ухудшилось. По их словам, он страдал болезнью сердца, о чем свидетельствовали то и дело появляющиеся у него одышка, бледность и подавленное состояние духа. Доктор Джеймс Мортимер, близкий друг и домашний врач покойного, подтвердил это в своих показаниях. С фактической стороны все обстояло весьма просто. Сэр Чарльз Баскервилл имел обыкновение гулять перед сном по знаменитой Тисовой аллее Баскервилл-Холла. Чита Берриморов показывает, что он никогда не изменял этой привычке. 4 июня сэр Чарльз объявил о своем намерении уехать на следующий день в Лондон и приказал Берримору приготовить ему вещи к отъезду, а вечером, как обычно, отправился на прогулку, во время которой он всегда выкуривал сигару. Домой сэр Чарльз больше не вернулся. В полночь, увидев, что парадная дверь все еще открыта, бэрримор встревожился, зажег фонарь и отправился на поиски своего хозяина. В тот день было сыро, и следы сэра Чарльза ясно виднелись в аллее. Посреди этой аллеи есть калитка, которая ведет на торфяные болота». Судя по некоторым данным, сэр Чарльз стоял около нее несколько минут, потом пошел дальше, и в самом конце аллеи был обнаружен его труп. Тут остается невыясненным одно обстоятельство. Берримор показывает, что как только сэр Чарльз отошел от калитки, характер его следов изменился, по-видимому, дальше он ступал на цыпочках. В то время по болоту недалеко от аллеи проходил цыган-барышник, некий Мерфи, Он слышал крики, но не мог определить, в какой стране они раздавались, так как, по собственному признанию, был сильно пьян. Никаких следов насилия на теле сэра Чарльза не обнаружено. Правда, медицинская экспертиза отмечает изменившееся до неузнаваемости лицо покойного. Доктор Мортимер даже отказался сначала верить, что перед ним лежит его друг и пациент, но подобное явление нередко сопровождает смерть, от удушья и упадка сердечной деятельности. Это подтвердилось в результате вскрытия, которое дало полную картину застарелого органического порока сердца. Основываясь на данных медицинской экспертизы, присяжные на дознание вынесли вердикт скоропостижная смерть, что значительно облегчает положение дел, так как желательно, чтобы наследник сэра Чарльза поселился в Баскервиль-Холле и продолжал прекрасные начинания своего предшественника, прерванные таким трагическим концом. Если бы прозаически точные выводы присяжных не положили конец романтическим домыслам в связи со смертью сэра Чарльза, которые передавались по всему графству из уст в уста, то Баскервиль-Холлу трудно было бы найти хозяина. Как говорят, ближайшим родственником сэра Чарльза является мистер Генри Баскервиль, если он жив, сын среднего брата покойного. По последним имеющимся у нас сведениям, этот молодой человек находится в Америке. Сейчас приняты меры к тому, чтобы разыскать его и сообщить о полученном им большом наследстве». Доктор Мортимер сложил газету и сунул ее в карман. «Вот все, что сообщалось о смерти сэра Чарльза Баскервилля, мистер Холмс. Вы ознакомили меня с делом, которое, безусловно, не лишено некоторого интереса, и я вам очень признателен за это», — сказал Шерлок Холмс. В свое время мне приходилось читать о нем в газетах, но тогда я был так занят историей с ватиканскими камеями и так старался услужить папе, что... прозевал несколько любопытных дел в Англии. — Значит, это все, что сообщалось о смерти сэра Чарльза? — Да. — Тогда ознакомьте меня с теми фактами, которые не попали в печать. Он откинулся на спинку кресла, сомкнув кончики пальцев и принял вид строгого и беспристрастного судьи. — Мне еще... «Ни с кем не приходилось говорить об этом», — начал доктор Мортимер, явно волнуюсь. «Я о многом умолчал во время дознания по той простой причине, что человеку науки неудобно поддерживать слухи, рожденные суеверием. И я считаю, что газета права усугублять и без того мрачную репутацию Баскервиль-Холла, значит, обрекать его на прозябание без хозяина». Руководствуясь этими соображениями, я предпочел кое о чем умолчать, потому что излишняя откровенность все равно не принесла бы пользы. Но с вами я могу говорить напрямик. Торфяные и болота — место довольно безлюдное, поэтому более или менее близкие соседи стараются почаще встречаться друг с другом. Что касается меня, то я проводил довольно... Много времени в обществе сэра Чарльза Баскервилля, если не считать мистера Фрэнкленда из Лефтер и да еще натуралиста мистера Степплтона. В наших местах на протяжении многих миль не встретишь ни одного образованного человека. Сэр Чарльз любил уединение, но его болезнь сблизила нас, а общие интересы еще больше укрепили эту близость. Он привез... Весьма ценные материалы из Южной Африки. Мы с ним провели много приятных вечеров, обсуждая сравнительную анатомию э, бушменов и э, готентотов. Последнее время мне с каждым месяцем становилось все яснее, что нервы сэра Чарльза напряжены до предела. Он верил в легенду, которую я вам прочитал, и, гуляя по своим владениям, не решался выходить на болото ночью. Вам это покажется нелепостью, мистер Холмс, но... Сэр Чарльз был твердо убежден, что над его родом тяготеет страшное проклятие. И действительно, примеры, которые он приводил из прошлого своей семьи, были неутешительные. И ему не давало покоя навязчивая идея о каком-то призрачном существе, и он то и дело спрашивал меня, не видал ли я чего-либо странного, когда ходил с визитами по больным и не слышал ли собачьего лая. Последний вопрос сэр Чарльз задавал мне особенно часто. Его голос дрожал при этом от волнения. Помню, как сейчас, недели за три до трагического события, я подъехал вечером к Баскервилл-холлу. Сэр Чарльз стоял в дверях дома. Я вылез из Шарабана и, подойдя к нему, вдруг заметил, что он смотрит куда-то через мое плечо с выражением предельного ужаса в глазах. Я круто обернулся и успел только мельком увидеть в самом конце аллеи какое-то животное, вроде большого черного теленка. Сэр Чарльз был в таком волнении и страхе, что мне пришлось пойти туда, где оно промелькнуло, и посмотреть, куда оно делось. Но там ничего не было. Это происшествие произвело очень тяжелое впечатление на моего друга. Я провел с ним весь тот вечер и... Вот тогда-то, решив объяснить мне причину своей тревоги, он и попросил меня взять на сохранение эту рукопись, с которой я счел нужным ознакомить вас прежде всего. Я упомянул об этом маловажном случае только потому, что он приобрел некоторое значение в последующей трагедии, но в то время все это показалось мне чистейшим вздором, никак не оправдывающим волнением моего друга. «Сэр Чарльз, по моему совету, собирался в Лондон, сердце у него было не в порядке, а страх, не дававший ему ни минуты покоя, явно сказывался на его здоровье, хотя причины этого страха были, на мой взгляд, просто вымышленные. Я рассчитывал, что несколько месяцев городской жизни подействует на сэра Чарльза освежающе, и он вернется назад новым человеком». Того же мнения был мистер Степплтон, который проявлял всегда большую заботу о здоровье нашего общего друга. И вот в самую последнюю минуту разразилось это страшное несчастье. Лакей Берримор, нашедший ночью тело сэра Чарльза, немедленно послал ко мне верхом конюха Перкинса. Я поздно засиделся за работой, поэтому поспел в Баскервилл-Холл быстро. Самое больше через час... Все факты, о которых упоминалось во время дознания, были мною проверены и сопоставлены один с другим. Я прошел по следам сэра Чарльза всю Тисовую аллею, осмотрел то место у калитки, где он, по-видимому, остановился, обратил внимание на изменившийся характер его следов, убедился, что кроме них на мягком гравии видны только следы Берримора, и, наконец, тщательно обследовал тело, к которому до моего приезда никто не прикасался. Сэр Чарльз лежал ничком, раскинув руки, вцепившись пальцами в землю, и судорога так исказило его лицо, что я не сразу мог опознать труп. Физических повреждений на нем не оказалось, но Берримор дал ошибочные показания. По его словам, на земле около тела не было Видно никаких следов, он просто не заметил их, а я заметил. На небольшом расстоянии от сэра Чарльза виднелись совершенно свежие и четкие следы. Следы, мужские или женские? Доктор Мортимер как-то странно посмотрел на нас и ответил почти шепотом. «Мистер Холмс, это были...» Отпечатки лап огромной собаки.